Духовная жизнь греков. Религия, искусство и науки. Главными источниками для ознакомления с духовной жизнью, в частности, с религией древних греков, являются творения двух поэтов – Гомера, приблизительно 8 век до Рождества Христова, и Гесиода, около 700 года до Рождества Христова. По выражению Геродота, они создали Элином родословное дерево богов, то есть привели представление о давно почитаемых богах и о их деятельности в систему, которая не изменилась существенно и впоследствии. Согласно этой системе, народ представлял себе внешний облик, жизнь и взаимные отношения богов такими же, как у людей. По понятиям древних греков, боги не непорочные, нравственно возвышенные, все совершенные существа, а лишь существа, наделенные страстями в значительно большей степени, чем люди. Но они свободны от всех человеческих скорбей и печалей, привольно живущие, пользующиеся в неиссякаемом избытке юношеских сил, чувственными наслаждениями и питающиеся только нектаром и амброзией. Жилищем бессмертным богам служила гора Олимп, Немаловажный по своему значению намек на понятие «Ау единобожие» следует искать в выдающемся положении Зевса. Он – высшее божество, отец богов и людей, гонитель громовержец, егидодержатель, игида щит, сделанный богом Гефестом. Гера, жена и сестра Зевса, ревнивая и своенравная. Она покровительствует браку. Главным местом поклонения Гере был Аргос. Ей посвящены павлин и ворон. Гефест – бог огня. Кузница его была на Этне. Ему помогали одноглазые циклопы. Любимейшей дочерью Зевса была Афина Пауллада. Она вышла в полном вооружении из головы Зевса. Афина – богиня мудрости, ясности и прозорливости, как на войне, так и в мире. Она также покровительствовала женским ремеслам. Главным местом ее почитания были Афины – Афине была посвящена сова. Благороднейший сын Зевса Аполлон был богом солнца и света. Его прозвище Феб означает «светозарный». Он считался творцом образования и был потому богом прорицания, поэзии, а также отвращал от людей болезни и мог насылать их. Главным местопребыванием его были Дельфы, город знаменитого Оракула. Ему сопутствовали девять мусс. Каллиопа – эпическая поэзия, эвтерпа лирическая поэзия, Мельпомена – трагедия, Эрата – любовная поэзия и пантомима, Полигимни – хвалебные песни, Талия – комедия, Терпсихора – танцы, Клио – история, Урания – астрономия. Они жили на горе Парнас, откуда берет начало Кастальский источник, вода которого дает дар пророчества – Сестра Аполлона Артемида была богиней охоты и живой природы. Она была символом девственной чистоты и целомудрия. Богом войны был арес У Гомера он называется истребителем народов, сокрушителем стен. Афродита, богиня любви, всегда сияет блеском красоты. Ей посвящены мирт, голубь и воробей. Главным местом почитания Афродиты был остров Кипр, поэтому ее называют Кипридой. Свиту ее составляли Хариты, богини прелести и миловидности. Вестником богов был Гермес, снабженный золотым жезлом вестника и крылатыми сандалями. В то же время он был богом взаимных отношений между людьми, богом-покровителем торговцев и всякого рода занятий, в которых средством достижения цели служили ловкость, хитрость и лукавство. Он имел прозвище Аргусов-убийца, так как по приказанию Зевса убил Аргуса, человека необычайной силы, имевшего сто глаз и представленного Герой стеречь прекрасную Ио. Богиней домашнего очага и покровительницей всякого государственного сообщества почиталась Гестия. Главным богом морей всех источников и вод был брат Зевса, Посейдон, колебатель земли с трезубцем в руках, А многочисленную свиту его составляли тритоны и нереиды – мужские и женские насмешливые водяные духи. Ему также был подвластен морской старец Протей, отличавшийся необыкновенной способностью превращением Из подземных богов самым выдающимся был Плутон со своей супругой Персифоной. Он был богом царства теней Аида, вход в который стерег трехголовый пес Цербер. Перевозчик Харон перевозил души умерших через реку Ахерон в Аид. Здесь души пьют из реки Леты забвение земного бытия и после этого превращаются в бесплотные тени. Судьями мертвых были Минос, Радамант и Эак. По их приговору души отправлялись в Элизиум, обитель блаженства, или в Тартар, место мучений. Например, в Тартаре Сизиф должен был в наказание катить в гору камень, который каждый раз с громовым шумом скатывался с вершины, и Сизиф вновь бесконечно поднимал его. Данаиды должны были наполнять бездомную бочку. Тантал стоял по горло в воде и не мог достать ее, чтобы напиться. Видел перед собой привлекательные плоды и не мог их сорвать, так как ветер каждый раз отодвигал от него ветку с плодами». Деметра была олицетворением Матери-Земли, она была богиней земледелия и плодородия. Для поклонения ей в Элевсине были учреждены мистерии, в таинствах которых скрывался глубокий смысл. Правильное умирание и возрождение растительного мира служило прообразом бессмертия души, потому что каждая человеческая жизнь, хотя и делается добычей смерти, но только для того, чтобы еще могущественнее и прекраснее выйти из царства тьмы. Богом веселья и вина был Дионис, которого также называли Вакхом. Ему была посвящена виноградная лоза. За Дионисом постоянно следует множество горных и лесных духов, имеющих наполовину человеческий, наполовину звериный облик. Козлоногие и рогатые сатиры, селены, минады и вакханки, неистовые женщины, служившие воплощением необузданного веселья, которое было вызвано вином и музыкой. Здесь были и нимфы, женские духи, наяды, духи воды, ариады, горные духи, и дриады, лесные духи. Отличительными знаками Диониса были плющ, козел и жезл, увитый виноградом с сосновой шишкой на конце. Из культа Диониса с его хорами и чередовавшимися с ними песнями возникли впоследствии трагедия и комедия. Олицетворением нравственных идей служили Фемида, богиня правосудия с весами и пальмовой ветвью, Немезида, мстительница за людскую заносчивость, Эринии с факелами и змеинами волосами, преследующие преступника как дикого зверя даже в подземном мире и олицетворяющие собой угрызение совести, Ата, богиня, олицетворяющая мгновенное помутнение рассудка, приносящее человеку несчастье. Мойры, богини судьбы. Первая из них, Клота, придет нить жизни. Вторая, Лахесис, тянет ее в разные стороны и тем определяет участь человека. А третья, Атропос, перерезает жизненную нить. Греческий язык, отражавший в своей гибкости, правильности, ясности, глубине и благозвучности отличительную особенность духа эллинского народа, был вторым главным элементом, благодаря которому эллины создавали свое единство. Он состоял из четырех главных диалектов – ионийского, оттического, дарийского и эолийского. Наличие разных диалектов не мешало характеру общности языка, так как все они были знакомы каждому греку и служили для выражения различных родов поэзии. Например, ионийско-эолийский диалект был основой эпоса, а дарийский – хорового пения. Древнейшие известия о возникновении греческой образованности и литературы начинаются с имен баснословных Орфея, Лина и Мусея. Это, скорее всего, были мудрецы, жрецы и учителя народа, и их религиозным и нравоучительным песням приписывается первоначальное просвещение греческого народа, введение мистерий, таинственных высших учений. Они были родом из Фракии и оттуда распространили свое учение по всей Греции. Греческая поэзия возникла тогда, когда Иллином, после завершения переселений и умиротворения внутренних смут, удалось достичь прочных форм существования – А отдельные племена, благодаря прекрасному климату и счастливому положению страны, способствовавшему развитию торговли, благосостоянию и развитию искусств, возвысились до более свободного и благоустроенного образа жизни. Такое счастливое стечение обстоятельств в особенности выпало на долю ионийских колоний на побережье Малой Азии, и в них впервые расцвел гений, который стал образцом для всех времен в области эпической поэзии. Это был Гомер. Место его рождения неизвестно, и впоследствии семь городов оспаривали друг у друга славу именоваться его родиной. Выше было упомянуто, что знаменитый поход на Трою и возвращение героев оттуда составляют содержание знаменитых творений этого поэта – Илиады и Одиссеи. Мы уже приводили некоторые отрывки из этих творений, чтобы дать живое и всестороннее представление об эллинском духе. Известно, что первым принес эти поэмы в Валладу Ликург. Песистрад же поручил целому обществу ученых собрать и привести в порядок отдельные разрозненные части этих поэм, и именно в этом виде с тех пор читались и заучивались в школах наизусть песни Гомера. Песни Гомера были образцовыми творениями. Ни одно эпическое произведение, написанное после Гомера, не достигало его высоты – После Гомера появились так называемые киклические поэты, создававшие большие или меньшие циклы песен, описывающих события Троянской войны. В поэмах «Разрушение Илеона» и «Малая Илиада» были изложены события, составлявшие продолжение содержания гомеровской Илиады. Потом появились первые исторические повествования, начало которых было также в «Эонии». Самыми древними историческими писателями, которых называли лотографами, были Кадм из Милета, Дионисий, Гикатей и Гелланик. Отцом истории считается Геродот, 484-425 года до Рождества Христова, на которого мы не раз ссылались. Он был родом из города Галикарнаса в Карии, свою историю написал на ионийском диалекте. Первым исторически достоверно установленным поэтом был Гесеот, родившийся около 700 года до Рождества Христова. От него до нас дошло два произведения «Теагония» и «Труды и дни». Первое повествует о сотворении мира из хаоса и излагает генеалогию богов. Во втором поэт излагает разные правила житейской мудрости, дает советы по ведению домашнего хозяйства и особое внимание уделяет описанию сельскохозяйственных работ. Вот два образца из его поэзии, которые характеризуют и направление самого поэта, и его время. «Выше всех тот, кто находит мудрый совет и его принимает, ибо совет тот, ему же в грядущем будет полезен». Благоразумен и тот, кто охотно слушает более мудрых, но безрассудно глухой к учению мудрых срамит человека и обращает его в бесполезное бремя земли. Друга на пир своего приглашай, но врага ни за что. Прежде ж того пригласи, кто живет по соседству с тобой. В горе домашнем неопоясанный сосед поспешит, тогда как твой кровный друг еще опаяшится прежде». Честный сосед будет столько же полезен, насколько злой вреден. Тот должен считаться счастливым, у кого есть честный сосед. Если нет злого соседа, то даже быка не лишишься. Если сосед твой честно отмерит, то отмерь ему той же мерой. А если ты можешь, то воздай ему еще большим, ибо найдешь его легче, когда в нем будешь нуждаться». Примерно в это же самое время процветали и так называемые «семь греческих мудрецов», которым принадлежали Салон, Фалес из Милита, Хилон из Спарты, Биант из Приены, Питак с острова Лесбос, Переандр, Коринфский и Клеобул. Им принадлежат знаменитые изречения, не утратившие силы и в наше время «Укажи дорогу заблудшему и никогда не делай через меру», «Салон». Прощение лучше мщения. И не попрекай никого бедою, ибо сам в нее попасть можешь. Питак. На пути от юности к старости запасись мудростью. Беант. Не будь заносчив в счастье и малодушно несчастье Клеобул. Дело мастера боится. периандр Держи язык за зубами. Хелон. Счастлив тот, кто здоров, богат и образован. Фалес. Упомянем из знаменитого баснописца Эзопа, жившего в VI веке до Рождества Христова и происходившего из Фрегии или Фракии. Сама история его жизни представляется нам баснословную. Он был маленького роста, горбат и настолько беден, что вынужден был продаться в рабство. Басни его, составленные первоначально в прозе, сохранились далеко не в первоначальном своем виде. Существующий и в настоящее время сборник Басин Эзопа был составлен поэтом II века нашей эры Бабрием, который их собрал и обработал. Нежный и спокойный дух созерцания Вселенной, проявившийся у вышеназванных поэтов, достиг всего наибольшего развития у поэтов лирических, принадлежавших в основном к иолийскому и людарийскому племенам. Археолог с острова Пароса середина VII века до Рождества Христова прославился силою и живостью своих стихотворений, в которых он впервые употребил ямбы. Рассказывают, что в одном сражении археолог трусливо бросил щит на поле боя и бежал. По этой причине некий Ликамп, обещавший ему руку своей дочери, отказал ему в ней. За этот отказ поэт отомстил такими извительными стихами, что Ликамп и его дочь решили повеситься. Своими острыми нападками на знатнейших граждан археолог возбудил к себе неприязнь и был изгнан с родного острова. Но вскоре после того, как археолог в состязании с лирическими поэтами на Олимпийских играх заслужил гимном в честь Геркулеса всеобщую похвалу, родной город принял изгнанника со славою и ликованием. Алкей около 610 года до Рождества Христова Происходил из города Метилены на острове Лесбос, главного места пребывания эолийцев. Он писал любовную лирику и особенно ценился за песни против тиранов. Остров Лесбос был также родиной пламенной Сапфо. Родилась около 650 года до Рождества Христова, стихотворения о любви которые пользовались в древности большой славой. Жизнь и смерть Сапфо окутаны легендарными рассказами – Существует предание о том, что она, воспылав пламенной любовью к одному юноше и, будучи им отвергнута, бросилась в море со скалы. Уроженцем Лесбоса был Итерпандер. Про него рассказывают, что он водворил согласие между спартанцами, погруженными в гражданскую войну и междоусобные распри, и имел большое влияние на развитие музыки в Лакедемонии. В Спарте же прославился своими хоровыми песнями и Алкман, уроженец лидийского города Сарды, писавший на дарийском диалекте. О Тертее и замечательному воздействии его стихотворений на воинственный дух спартанцев было рассказано выше, когда шла речь о Пелопоннесской войне. В Афинах в доме Писистрата жил поэт Анакрион. Стихотворения его исполнены чувством веселости. Он воспевал вино, любовь и молодых девушек, жалуясь на свою старость. Подобным же содержанием, преисполненным жалобами на непрочность жизненных наслаждений, отличаются элегии мемнерма из скалафона. Следует упомянуть еще Ивика из Регия, 556-468 года Рождества Христова, писавшего гимны для хорового исполнения, и Симонида с острова кеос создавшего песни в честь победителей спортивных состязаний. В это же время зародилось драматическое искусство. Из обрядовых игр на праздниках в честь бога Диониса возникла греческая трагедия. Творцом ее считается современник салона Феспит. Его произведения до нас не дошли. Сохранились трагедии его последователя Эсхила 525-456 года до Рождества Христова, который ввел второго актера и сделал действие драмы более динамичным. Так разнообразно проявлялся художественный гений греков. Все больше начинает развиваться философия. Уже было упомянуто о семи мудрецах, которые отмечали первые наблюдения созерцательного разума, особенно в отношении явлений нравственной и политической жизни. Первые философы появились у ионийских племен. Таким философом был знаменитый Фалис Милецкий 624-546 года до Рождества Христова который прославился своими астрономическими и математическими познаниями. Боги для него не существовали, и он признавал божественную сущность во Вселенной только безличное жизненное начало души мира. Его последователями были Анаксимандр и Анаксимен, Диоген из Аполлонии, Ферикит из Сиры и Гераклит и Фесский. Другим глубоким мыслителем был Ксенофан из Калафона, для философии которого характерно враждебное отношение к традиционной греческой религии. Изгнанный из своего отечества, он жил и учил в городе Элеи в Сицилии и в особенности в Нижней Италии, усеянной греческими колониями. Эти колонии были по большей части дорийского происхождения – тарент Сиракузы, Агрегент, мессана и прочие. Основаны они были в 8-7 веках до Рождества Христова. Кротон и сибарис были основаны ахейцами – Катана, леантина и Гимера – и с острова Эвбеи. Все эти колонии были издавна богаты, могущественны и принимали участие в духовной жизни греческого народа. Здесь жило много последователей и сторонников Ксенофана. Нижняя Италия была также пребыванием пифагорейцев. Основатель пифагорейской школы – такой необыкновенный человек, что заслуживает более подробного рассказа о себе. Пифагор 540-й – 500-е года до Рождества Христова происходил с острова Самоса, главного места пребывания ионийцев. Он отличался необыкновенными физическими и умственными способностями. На 1918 году он одержал победу на Олимпийских играх. Уже на Самосе он занимался математикой, геометрией и музыкой и, должно быть, был посвящен феррикидам в натуральную философию. Для дальнейшего своего образования Пифагор совершил несколько путешествий, о которых сохранилось много вымышленных рассказов. Достоверно, что кроме Илеи и Крита он посетил и Египет. Своеобразное государственное устройство и мудрость Египта в это время привлекали к себе все выдающиеся умы Греции а цари его начали активно общаться с греками, как, например, Амазис с Поликратом, властителем Самоса. Многие из последующих установлений Пифагора носят на себе следы влияния египетских жильцов. У Пифагора родилась мысль образовать союз людей, тесно связанных между собой общим учением и образованием и стремящихся к одной общей цели – к управлению государством на основе науки – Быть может, он имел в виду осуществление идеала, выраженного впоследствии Платоном в следующем изречении. «Те государства будут счастливейшими, в которых правящие философствуют или философы управляют». Возвратившись из путешествия, Пифагор убедился, что отечество его, остров Самос, который находился под властью тирана Поликрата, малопригодно для его цели. Он покинул Самус и избрал полем своей деятельности греческие колонии в Нижней Италии. Первый раз Пифагор выступил публично в Кротоне. Его телесная красота, просавшаяся в глаза, заимствованная, вероятно, у египетских жрецов льняная одежда, добродетель, сохраненная воздержанием от всего чувственного, увлекательная плавность красноречия, собрали вокруг него множество слушателей и доставили ему уважение. Благодаря этим обстоятельствам Пифагор получил возможность осуществить идею о своем союзе. Первые последователи Пифагора, принятые после предварительного испытания в этот союз, составили тесное общество. Их жизнь была подчинена определенным правилам и постановлениям, направленным на то, чтобы сделать тело здоровым, а дух воздержанным. Для этого предписывалась особая диета. Им, в частности, были запрещены бобы и мясо. И они были обязаны часто заниматься музыкой, как источником всякой гармонии, законы и содержание которой были открыты впервые Пифагором. Составляя ежедневный отчет о своих деяниях и поступках, они должны были точно соблюдать предписания своего нравственного образования. Кроме того, они должны были заниматься науками, в особенности математикой. Математика обязана Пифагору замечательными открытиями, например, названный его именем теоремой открытие этой теоремы доставило пифагору такую радость что он принес благодарность богам екатомбу жертву из ста быков помимо математики пифагорейцы занимались нравственными и политическими исследованиями при посвящении в цели своего союза и в передаче познаний соблюдались различные степени принимаемые в союз подвергались испытанию Они должны были в течение первого года молчать и беспрекословно исполнять определенные обряды и предписания образа жизни. После продолжительного и всестороннего испытания вновь принимаемый посвящался в высшей степени. Пройдя все степени, можно было стать полноправным участником общественной жизни Союза и принимать участие в управлении Кротоном наравне с самим Пифагором, который, хотя и не занимал никакой определенной должности, но имел большое влияние в общественной жизни этого города. Пифагорейцы из-за предела Микротона сохраняли связь друг с другом. Рассказывают, что один пифагореец умер на чужбине, не имея возможности оплатить расходы на свое содержание. Перед смертью он написал несколько иероглифов на доске и просил своего домохозяина выставить ее на большой дороге. Много времени спустя одному из единомышленников покойного случилось приехать в эту местность. Он увидел знак и заплатил хозяину. Сам Пифагор пользовался в своем союзе таким уважением, что одно уверение «он сказал это» считалось неоспоримым доказательством справедливости сказанного. Союз пифагорейцев, отличительными качествами которого были единство и согласие, в своей первоначальной форме существовал недолго. В скором времени он возбудил против себя недовольство частью со стороны тех, кому было отказано в приеме, частью со стороны народа, который видел в нем тесно сплачивающуюся аристократию. Есть сведения о том, что в Кротоновском сенате заседало 300 пифагорейцев. Наконец, скрытое сопротивление превратилось в явное восстание против этих пифагорейских братских союзов. Многие из членов союзов погибли. Пифагор по одним известиям сам лишил себя жизни, по другим он отправился в Метапонт на побережье Таренского залива, где и умер в глубокой старости. Но и после его смерти философскую школу и преимущественными предметами своих занятий избрали нравственно-политические учения и математику. Таким пифагорейцем был, например, философ Архит Таренский, который прославился в своем отечестве и как полководец, и как государственный деятель.